Льюи на сердце потёр кулаком свою золотистую бородку. Капетинго называют ангелом, и клянусь копьём Господним, он знает, как подать себя таковым. По крайней мере, даже сам папа, проникши к нему симпатией, и вместо того, чтобы осудить Филиппа за то, что вопреки всем обетам он оставил крестовый поход, признал его участие в военных неверными выполненным. Теперь же Филипп с жёном придумает ещё какую-нибудь интригу. Выставят меня перед цветным престолом, как зачинателя смут в рядах христианосцев, а сами тем временем начнут делить мои владения. Но эти владения были даны мне Богом, я их государь. Ураны господни, неужели эти двое не понимают, что я сражаюсь здесь и за них, за всех христиан, кое им дороги наша вера и честь, кое им необходима милость неба? Ибо на что же мы можем рассчитывать, когда сам гроб Господень попирается ногами неверных? Ричард по своему обыкновению разгорячился, но маленькая королева Бирингария успела поймать его руку, прижав ее к ней щекой. Успокойтесь, Ричард, я с вами, я не оставлю вас и буду молиться за наше дело со всем пылом моей души. Если бы мне нужно было только это, вырвал у нее руку король. Он встал, прошёлся по террасе, откуда-то послышался одинокий крик муэдзина, а потом зазвучал колокольный звон, окончилась ранняя служба. У Ричарда ещё есть время принять решение, прежде чем в полдень отзвонят час шестой. Служба шестого часа в полдень. В средние века время отмечалось по часам, когда проходили службы в церкви. Но обычно ни в чём не сомневающийся Неколеблящийся король Львиное сердце ещё так и не принял никакого решения, поэтому чувствовал такое отчаяние. Берингария, рослый Ричард вдруг кинулся к ней, припал головой к её коленям: "Королева моя, жена, мы короли огромной державы, но мы паладины. И если я останусь в святой земле, Конрад убьёт, у похода нет главы". И вожди нашего воинства просят меня остаться и вести их на Иерусалим. О, это такая честь, Ричард, вы рождены для этого, воодушевлённо воскликнула Бренгария. Он выпрямился, оставаясь на коленях, подлевы сидявший на скамье Бренгарий, он смотрел ей прямо в глаза. Бренгария, я король, я правитель, а в моих землях назревает заговор. Моя мать, которая некогда сама несла крест в походе, умоляет меня вернулся, ибо иначе я могу лишиться королевства. Это мой долг. Кроме того, никто не знает, удастся ли нам вернуть христианам гроб Господень, а королевство я могу потерять уже сейчас. Сжимавшая руки Ричарда Бренгария, резко отпустила их, почти отбросила. Её обычно кроткие глаза сердито полыхнули. Мне стыдно слышать от вас столь малодушной речи, Ричард. Как вы можете сомневаться, что отвоюете Иерусалим, когда вас об этом просят, умоляют тысячи людей, взявших крест ради борьбы с неверными, и это вы, самый прославленный поладин? Она резко встала. Да будет вам известно, что до того, как королева Элеанора приехала сватать меня в Навару, я вообще не помышляла о браке. Я хотела остаться в монастыре одной из невест христовых. И это было моим самым страстным желанием. Но когда сказали, что мне предстоит стать супругой саратницы короля Крестоносса, поднявшего весь мир на борьбу с султаном, осквернившим наши самые ценные святыни, поверьте, я не раздумывала ни единого мига. Я готова была претерпеть все трудности похода, готова была служить вам, выполнять ваши прихоти, даже смириться с вашим попранием моих супружеских прав. И вот теперь вы говорите о своих ладениях, и больше не помышляете о славе, освободителя гроба Господня. Берингария, я думал, вы меня выслушаете и поймете. Раздраженно произнес Ричард и поднялся. Моим землям в Европе угрожает война и разорение. Моя мать не стала бы беспокоить меня по пустякам, однако она умоляет меня поспешить домой. И я умоляю вас, Ричард, умоляю остаться. голос маленькой королевы неожиданно набрал силу Как вы могли подумать о том, чтобы отказаться от похода Вам угрожают в ваших европейских владениях, но это только угроза. Никто ещё не развязал там войны, а папа пока не поддержал ваших соперников. Вы же переживаете о том, что ещё не случилось. Но даже если подобное произойдёт, что вам до этого, когда вы король крестоносец, давший обет Господу Освободить Святой град. Ричард медленно поднял на неё глаза. Лицо его побледнело, скулы напряглись. Таков ваш совет? Не думать о своих ладеньях, оставить их на произвол судьбы, на волю Господню? Она взмахнула руками столь резко, что длинные широкие рукава её блёо взлетели опале, как крылья птицы. А какого совета вы ждали, Ричард? Вы сказали, что будете говорить со мной, как со своей королевой. Что вы хотите от меня? Хотите, я поеду с вами на войну? Хотите, облачуюсь в доспехи и буду молиться во время каждой вашей битвы даже под градом с роццинских стрел? А хотите? Довольно. Остановил Юрий Черт. Я понял, что вы желаете. Я пытаюсь вам объяснить, к чему меня обязывает долг короля и правителя. Но вы глухи к моим словам. как жена Лота. Он сказал это едва сдерживая гнев. Да, королева абсолютно его не понимала. Она была его женой, но он был бы глупцом, если бы надеялся найти в ней хоть крупицу того разума государю и совеченицы, какой была его мать. Чутькая от природы Беренгария сразу уловила раздражение в его голосе, на её глаза тут же навернулись слёзы. О, Ричард, неужели вы хотели бы Чтобы я отправился в далекую чуждую мне Англию и стал там бороться с Джоном и Филиппом. Речь о до это показалось даже забавно. Несостоявшаяся монахиня Берингария Наварская и столь коварные противники, как Филипп и Джон. О нет, госпожа моего сердца, произнес он не громко, в далекой и чуждой для вас Англии уже есть женщина, которая с этим справляется куда лучше, чем могли бы вы. Виренгаря поникла, понимая, что он говорит о мудрой Элеоноре Аквитанской. Конечно, куда ей до этой правительницы, прозванной подданными Золотой орлицей. И Ричард это понимает. Он даже не смотрит более на неё. Он разгневан, но о небо, неужели он желает, чтобы она отговорила его от похода? Немыслимо. Ричард, святая война за Иерусалим. Важнее всего, важнее вашего трона в Англии, начала Бренгария и оглянулась. Ричарда рядом не было. Она была так потрясена его намерением оставить крестовый поход, что не заметила, когда король ушёл. Ричард пожалел, что открылся в своих сомнениях перед женой, хотя чего он от неё ждал? Совета и поддержки, какие привык получать от матери, или думал, что она и впрям поедет в Европу к папе, чтобы просить за него? Такая крошка сама нуждается в защите, ибо она ни на что не способна. И зря он так громко разговаривал с ней, а она с ним. Но как же она уверена, что все его дела в Европе ничто по сравнению с Иерусалимом? Иерусалимом, воёю за которой он может лишиться своего положения, стать изгоем в собственных ладениях. Их громкий разговор действительно не остался незамеченным. Когда Ричард поднялся по ступеням террасы, он неожиданно столкнулся со своим капелланом Никола. Лицо священника было залято слезами. Ричард криво усмехнулся. "Послушавали, святой отец. Я просто стоял тут, а вы говорили так громко". Ричард прошёл мимо, не придавая значения оправданиям Никола. Итак, Беренгария считала его Англию чуждой страной. и видел миссию супруга только в войне за Иерусалим. Но Ричард знал, что некогда один из английских принцев также не очень-то спешил проявить свои права на английский трон, сражаясь в Святой земле. Это был старший сын Вильгельма Завоевателя, Роберт Кургёс, который прославился в Первом крестовом походе, пока он совершал подвиги у стен Иерусалима, и его норманнские владения захватил его младший брат Кронававшийся в Англии как Генрих I. И после возвращения в Европу Роберта Кургьоза ждала долгая кровопролитная война за свои наследственные права. Но Генрих уже укрепился на троне, заручился сторонниками и в итоге Роберт проиграл ему и был заточен в Глостерском замке, где провел в плену двадцать восемь лет до самой своей смерти. Говорят. В заточении он сочинял песни. Одно из них Ричард прекрасно знал. Она начиналась словами: "Горе, что я недостаточно стар, чтобы умереть". И хотя сама личность Роберта Кургеза, обаятельного, щедрого, рыцарственного, вызывала у львиного сердца симпатию, но все же не настолько, чтобы он согласился повторить его судьбу. А ведь он по сути близок к этому. Нет. Он должен вернуться в свои владения, должен выполнить свой долг короля и правителя. Ричард подумал, что он уже принял решение, даже отдал приказ готовить корабли и поковать вещи. Он отказался принять магистра тамплиеров, только что прибывшего из Яффы. Черт с ними со всеми! Или они не могут обойтись без его советов? Пусть привыкают, раз не захотели прислушаться к его планам на счетах входной войны за Египет. Теперь пусть воюют так, как сами считают нужным. А вот он считает, что весь этот поход изначально был ошибкой, и не потому, что он опасается проиграть Саладину, победить султанов сможет, что он не раз уже доказывал, но он не сможет победить эту землю, которая в нос и в нос будет восставать против небольшой кучки отчаянных рыцарцов, решивших пойти против самого провидения. Резко повернувшись, Ричард и два вновь не налетел на капеллана Никаля, стоявшего на коленях на выходе из королевского покоя. Да что вы все плачете, преподобный? Невысокий капеллан, во обтрепанный выгревший дыряжены сутане, всхлипывал, дрожа всем щуплым телом, но при этом он держал на вытянутых руках меч Ричарда. Мой король, возьмите это. Ричард неожиданно попятился. Он понял. На что рассчитывать, Николя? Взять сейчас у священника меч, а значит принять у самой церкви оружие и продолжить борьбу. Я уже все решил, Николя. Нет, мой государь. Вы в сомнении, и я предлагаю вам разрешить его. Сомнение есть признак веры. Апостол Павел говорил: каждый оставайся в том звании, в каком призван. Но помни, разум часто оборачивается драконом. Так что ваше раздумя, а не от Лукаова. Ведь вы уже взяли крест, значит, вы раб Божий и должны оставаться у него на службе во славу его. Ричард насупил золотистые брови. В его сероглазах появился тёмный отсвет кремня. Меня ждёт моё королевство, отец Никола. Моё королевство Леон данными в удил самим господом, и я не раб Севышнего, а вассал поэтому должен служить ему там, где у меня это лучше выходит. Тут не вышло. Нет, всё вышло. Вы сир, сделали больше, чем мог бы сделать кто-либо другой. Люди шли за вами, люди верили вам, верили в вас. Это ли не знак Всевышнего, что вы ему нужны? Все наши полодины смотрят на вас как на опору самого Христа. А ваш отъезд повергнет их надежды в прах. Как вы сможете жить дальше? великий Ричард английский, если собрав такой поход и оставив его, лишитесь не только воинской славы, но и гордости, даже веры в самого себя. Ричард вздрогнул. Николя хорошо знал его и понимал, что Ричард, как бы не пытался убедить себя в своем долге правителя, в душе прежде всего был воином и христианином, и признаться самому себе, что он уступил, проиграл. ушёл тогда, когда ещё мог бы победить, когда его просят победить и готовы следовать за ним, пусть и туда, где он сам не видел надежды. Это было для Ричарда самым страшным. И король принял меч из рук священника, но рука его опала, будто привычное оружие неожиданно стало для него тяжёлым. У меня нет надежды на победу, Никола. Это только минутная слабость. Поднимаясь и вытирая слёзы, сказал с отдышкой священник: "Но вы не получали знака, что ваше дело обречено. Был бы такой знак, я бы не посмел препятствовать вам уехать. Но такой знак был", подумал король, вспомнив послание матери. "Или это я просто решил, что это и есть знак свыше?" Король глубоко вздохнул и велел готовить его к началу совета. Как говорится, Взял в битву Булаву, не жалуется, что тяжела, и он, король английский Ричард львиное сердце, пойдет в новый поход на Иерусалим, но уже без радости и надежды. Пойдет, ибо не имеет права оставлять тех, кого сам же сюда призвал. Позже, когда к нему все-таки допустили магистра тамплиеров Робера де Сабле, Ричард уже был готов предстать перед вождями крестоносцев на его пышных Золотисто-рыжих волосах сияла корона, он был облачён в длинную алую тунику, на груди красовался герб Плантагенетов три варна шестошерх льва. Смотрелся он великолепно, но давно знавший линное сердце де Сабле был поражён потерянным видом короля, где его горделивая уверенность в себе, где решительная сила и тот внутренний пламень, зажигавший всех верой в победу. Как вы себя чувствуете, ваше величество? Ричард сурово посмотрел на него из под свинценных переносцев бровей и пожал плечами. Зубы не болят, молерии не ощущаю, Арнольди. Я давно переболел. Чего ты придираешься ко мне, Робер, как навязчивая нянька? Других забот нет. Когда альбиное сердце в таком настроении, его лучше не задевать. Однако магистр как раз и пришел, чтобы сообщить новость, которая не сможет не взволновать короля. Десабле началось с далека, сказал, что до того, как Ричард пойдет на совет, он хочет отчитаться, как обстоят дела на южных границах, о твоеванных крестоносцами землях, насколько в Сарацин в последние дни не было, взятой крепости Газа и Дарон, полностью подконтрольной новому королю Генриху шампанскому. Там ведутся строительные работы по их укреплению, а некогда разрушенный людьми султана город Аскалон почти весь поднят из руин. Ричард никак не отреагировал на это известие. К чему теперь заботы об этих расположенных у границ с Египтом цитаделях, если никто из соратников не принимает его план победить сарацин ударом по основным владениям султана? Ричард даже еще более преуныл. Слушаете новости? И магистр заметил это. Он постарался разбудить интерес Ричарда сообщением от тяжбе Салах ад Дина с халифом Багдада, который опять отказывается присылать войска на помощь Иерусалиму. Но эта новость не взбодрила короля Кайстаносса. Взгляд его серых глаз казался отсутствующим и туманным. Он равнодушно смотрел в проем окна на паривших над башнями приморска акры чаек. Десобле умолк. Его всё больше тревожило полнейшее апатия Ричарда. Неужели правы те, кто утверждает, что львиное сердце откажется возглавить поход? Но спросить об этом короля, его старинный друг Десобле не решался, и он с которой раз пожалел, что рядом нет маршала де Шампера. Вот уж кто говорил всё прямо в глаза королю, не опасаясь ни его гнева, ни его возражений, вот кто умел убеждать львиное сердце в правильных решениях. Но Уильям умер, да пре будет с ним милость Вышнего. И все же де Сабля должен был оказать погибшему маршалу последнюю услугу, как бы не отнесся к его сообщению Ричард. Сир, у меня есть еще одна новость. Он поведал о том, что Уильям де Шампер сомневался. что его сестра Джоанна де Ринель погибла, как было сообщено Ричарду посланцами Саладина. Поэтому Уильям с разрешения магистра де Сабле отправил своих людей на её поиски. Надежда была более чем слабая, просто какое-то интуитивное чутьё де Шампера, но оказалось, что он был прав. И магистр рассказал, как недавно произведённый в маршалы ордена храма Трицер Юг де Мортенс сообщил что когда они с д'Шампером побывали в гнезде старца горы, глава ассасина Всинан поведал им, а леди Джоане, детская та английская дама, находятся в замке Шобак, как ныне называют сарацины, величественную крепость Монреаль в землях Заярдания. Показалось д'Сабле или нет, но Ричард вдруг перестал следить за полетом чайк и прислушался к его словам. Слова такого лжеца, как Всинан, это только слова. продолжил магистр, и я не очень поверил, что он сказал правду, когда услышал эту новость от юга Демортена. Но недавно в Яффе кое-что произошло. Не далее, как пару дней назад, под двери башни, где расположился наш интендант месье Обри Дренель, супруг леди Джоанны, подкинули грудного ребенка, девочку, совсем малютку, не более месяца от роду, причем при ней была записка. Что она крещена именем Хилда, и что это ребёнок рыцаря Убри от его супруги. Но какой же скандал поднял Убри. Он доказывал, что в виду принятого им обета целомудрия, он уже больше года не имел плотской близости с супругой. Так что пусть ребёнка заберёт кто угодно, пока он не сбросил его в ров под башнями Яфы. Мне пришлось вмешаться, вздохнул магистр, ведь Уильям предупреждал что его сестра на момент исчезновения была беременна, что бы там не утверждал интендант Обри, поэтому я велел позаботиться о ребёнке, при поручив девочку людям из свиты леди Джоанны. И теперь маленькая Хилда под присмотром, а у меня есть все основания предполагать, что ваша кузина Джоанна всё-таки жива, родила ребёнка и вполне может оказаться в Монреале. Чтобы убедиться в этом, я уже отправил туда надёжного человека. некого венгра Ласла Фаркаша, рыцаря нашего братства тамплиеров. Ричард неожиданно произнёс: "Я помню, что святая Хильда является покровительницей рода де Шамперов, и хотя ныне это не самое популярное имя в Англии, моя кузина Жоанна и впрям могла назвать так своё дитя. А ещё?" Он глубоко вздохнул и продолжил: "Когда Уильям узнал о кончине сестры Он сказал, что столь красивых пленниц сарацины не убивают, а отправляют в свои гаремы, чтобы те ублажали их. Аджанак, к слову, весьма нравилась брату султана, но участь наложницы сарацина ужасна участь для дамы, которая в родстве с домом Плантагенетов, и всё же хвала Иисусу Христу, если она жива. Однако, как они посмели мне лгать? Какое невероятноевероломство! Неужели Саладин и его злостолюбивый брат Аль-Адиль рассчитывают, что я прощу им это пренебрежение, эту коварную ложь? Они что, уже совсем списали меня со счетов? Десбле смотрел на Ричарда и не верил своим глазам. Он был поражён, что весть о считавшейся погибшей кузине так повлияет на короля. Тот ведь и не упоминал о Жанне де Ринель в последнее время. И вот теперь Магистр увидел злой блеск в глазах Ричарда, заметил, как его лицо вспыхнуло багрянцем, и принял надменное выражение. Король резко рубанул кулаком по воздуху, будто разя не видимого противника. Все знали, что английский король мог пойти на любой риск, но никогда не оставлял своих людей в беде. Сейчас же он просто разгорелся, сбил пинком высокий шандал под свечник. часто наполный заходил по покоям из угла в угол, будто обозлённый лев в клетке. "Адам, поди сюда", окликнул он дежурившего у дверей покоя рыцаря. "Подай мне меч и пусть глашатаи трубят, что я готов идти на совет, ибо я принял решение". Ричард шёл по переходам замка стремительно, так что свита едва поспевала за ним. Солидному маэстру де Собле тоже пришлось ускорить шаг. чтобы не отстать от короля, но тамплиер был доволен, он и не ожидал, что известие о пленении кузины короля так его подстегнет, а может и ожидал, ведь в душе, людное сердце был пылким человеком, тяга ты неудачи повергла короля в уныние, но капля ярости вновь заставила вспыхнуть пламя в его душе, и вот король Ричард опять стал самим собой. Чтобы дойти до зала, где должен проходить совет, нужно было миновать открытую галерею над входом в Акерский замок. И шагая под её сводами, мимо каменных колонн, Ричард сверху увидел множество крестоносцев, собравшихся на главной улице города. Все они пребывали в ожидании, что же решит Львиное сердце и кто теперь возглавит поход. При появлении на галерее короля, облачённого Валы одеяния и корону крестоносца подняв в головы, воззрились на стремительно двигавшегося плантагенета. Толпа колыхнулась, многие указывали на львиное сердце, однако сколько бы их ни было, они не шумели, а просто смотрели на него в надежде услышать наконец о принятом им решении. Ричард остановился. Отсюда с галереи он видел их лица, ощутил на себе множество взглядов. Казалось, даже чувство, исходящее от собравшихся напряжения. В зале совета английского короля ждали главы похода, но крестоносцы, которые откликнулись на его призыв и съехали в святую землю со всей Европы, тоже ждали его решения. Когда-то Ричард пообещал им победу, а отныне он не верит в нее. Но в победу верят все эти люди, если он будет с ними. Для них он символ этой победы. у короля гулко забилось сердце власть это и свобода и невероятная ответственность ответственность за тех кто тебе верит и тогда даже свобода собственного выбора не так важна я остаюсь с вами внезапно крикнул ричард обещаю что не вернусь в европу до пасхи следующего года и пойду с вами на иерусалим словно вздох облегчения прокатился по толпе А потом суровые лица крестоносцев осветились улыбками, послышались радостные возгласы, переходящие в хохот, счастливые выкрики, вопле восторга и ликования. На другом конце галереи показались привлечённые шумом другие вожди похода: новый король Святой земли Генрих Шампанский, барон Булиан и Белинский, Герцог Бургундский, магистр госпитальеров и многие другие командиры рати. Они сразу догадались, что могло вызвать такой восторженный рёв, собравшихся у замка Крестаноссов. Ибо люди на улицах Акры скандировали имя английского короля, и всё громче раздавалось радостное: Так хочет Бог. Ричард остаётся с ними, так хочет Бог. Гуго Бургундский подошёл и радостно пожал Ричарду руку. Ты согласился, Плантагенет, теперь ты с нами до конца. Лицо Ричарда было бледным, а улыбка казалась натянутой. "Да, я буду с вами сколько смогу. И да простит меня Господь."